Цикл книг Вих чередой авантюрист в мире ОС ГР. Автор Алексей Лавров. Книга первая. Персонаж с демоном. Глава первая. Вот и пришёл мой черёд становиться писателем. Говорю об этом без рисовки, даже без иронии. И родитель говорил, что в писатели нужно идти, когда совсем край, просто идти больше некуда. Он у меня, кстати, писатель, ну или сетевой автор. Главное, что умудряется как-то кормиться сочинительством. Нужно отдать ему должное, получается неплохо. Я люблю почитать фэнтези, лучше про попаданцев. Главное, чтобы была какая-то история, сюжет. Само по себе ушастое фэнтези держит недолго. Ещё нравится литРПГ, но опять же в меру. Без пространней статов, которые не то что запоминать, читать нудно. С литРПГ у папки Кисла мне так и не удалось его убедить написать в этом жанре, только поругались. Значит, и учить этому не станет. Спрашивать, из чего я решил, что он меня вообще чему-то станет учить? Ну, предложил однажды, вернее, как бы намекнул. Можно считать намёком выражение: "Совсем станет ничего жрать, обращайся". Если что, у меня практически тот самый случай. Сократили на официальной работе водитель-экспедитора, занялся дома в режиме изоляции основной своей деятельностью. Да, компаньон по совместительству начальник Димон не звонит, нет заказов на мебель. Значит, и рисовать, чертить нечего. С рекламой в сети тоже стало тоскливо, заказчики поставили всё на паузу. Свой рекламный бюджет кончается. Даже не стану звонить Димке. Ну какой бюджет, если нет заказов? У него семья, и батя просто пенсионер. А мою дрожащую гражданскую супругу вежливой, но настойчиво попросили на работе немного погулять за свой счёт. И она поехала к родителям в маленький городок, пока это всё не кончится. Случилось это чуть больше месяца назад. Первые дни постоянно созванивались, ужинали вместе по Скайпу. Потом всё реже. Теперь же думаю, стоит ли сообщать, что я официально безработный. Вчера сократили, сегодня сходил на биржу. На пособии я на работать не успел. Да только его почти ни на что не хватит, хотя за поддержку всё равно спасибо. Сколько в городе угрюмых хорош в масках. Вот даже в масках ясно, что угрюмые. Постаб какой-то, прямо хоть из дома не выходи. Вернулся я, значит, домой вечером, но по летному времени засветло. Заварил чаю, включил компьютер в сети, тоска. Грустно стало, жалко себя, ведь не дурак же. Даже в ненавистной школе говорили, что со способностями. Что ж так не прёт-то всё время? Я один совершенно, напиться в одного, фу. Хуже только идти искать компанию, и ещё и ограбят. В тот момент не то, что загорелось мне становиться писателем. Предок, скорее всего, ляпнул для красного словца, только мне тогда именно слова и требовались. Написал ему в личку. «Ты дома?» Ответил с небольшой задержкой. «Да». «Можно к тебе?» «Приезжай». «Вот так просто!» Вспомнил, сколько ему не звонил. «Да». Как раз поругались в сети за ЛитРПГ. Я его обозвал древлянским мудрилой, а он меня не кстиком им. Получалось где-то с прошлого года. А, на Новый год же послал открытку в сети, но все-таки. Стало стыдно. Допил чай, как раз кровь отлила от ушей и отправился к соседке по площадке. У моей квартирной хозяйки какие-то фобии или действительно нет карточки. Так я плату за квартиру передавал через ее подружку. Как же она уехала? Только не надо так ухмаляться. Она приличная женщина, воспитывает одна сына, вежливого подростка Саню. Вот представьте себе, что бывают вежливые, особенно когда мама работает в школе. Ну, не могу я долго на одном дошике. Люблю домашнее. Кафе закрыты, у самого готовить лучше всего получается, ту же заварную лапшу. Магазинные пельмени уже похуже. Ещё кашу могу сварить, готовые котлеты поджарить. В общем, вторым я себя кое-как обеспечивал, а за первым обратился к соседке. Предложил ей 1000 рублей за кастрюлю борща. Чтобы её Санёк сбегал в магазин, она сварила половину оставила себе за труды, а вторую половину мне. Светлана Николаевна чему-то улыбаясь согласилась. Так вечером Санёк притащил мне кастрюлю, осмотрелся в моей однушке и предложил прибраться, недурага. Я тогда ещё работал, попросил зайти утром. Так на другой день перед уходом на работу выдал ему 500 рублей и запасные ключи. Так и пошло. Мама варила, сын то в квартире прибирался, то в салону в машине пылесосил, то в магазин ходил. В барские привычки не спорю, только этому скоро должен прийти конец. Занёс соседки немножко денег за уборку, предупредил, что готовить для меня пока не нужно, не будет дома может день, может чуть дольше. А что через 2 дня за квартиру платить, ну ни с чёл нужным обсуждать. Забросил в сумку перемену белья, штаны и рубашку, мыльно-рыльные, из холодильника всё, что может испортиться, и вышел наконец из квартиры. Как у толкино, про самый первый шаг от порога. Вроде бы чёрт знает, куда может завести. Я уже пошёл на парковку у дома к своей кредитной машинке. Забросил сумку на заднее сиденье, уселся и поехал. По пути только раз остановился заправиться, как раз распечатал кредитную карточку. Долго крепился, но это судьба, походу, и деньги реально закончились. Ещё и по кредитам скоро платить. Решил пока о грустном не думать, сосредоточился на дороге. К папке же еду. Какой он писатель, да и просто отец не мне судить, но что интересно, с бутылкой к нему ехать нельзя. Спился, упал ниже плинтуса, но всё-таки как-то выкарабкался, не употребляет и стал сетевым автором. Мне сейчас проще. Молодой всего 25, здоровый, в смысле, не болею. Так-то не спортсмен. Зато с высшим образованием, то есть с дипломом, а по пошку отчислили в молодости. Такие уж были времена. Ну и я родился для комплекта. Дорога заняла 2 часа. Обитал предок не просто в деревне, а на самой что ни на есть природе. Ещё от посёлка четверть часа по грунтовке среди полей и перелесков. Впрочем, к папке никаких претензий, это дед домишко выстроил. На подъезде еще поразился, давненько все-таки здесь не был. Хотя, что я еще ждал увидеть? Покосившийся почерневший сруб в зарослях лопухов и крапивы. Дом огородили металлическим забором, над воротами на штативе возвышалась видеокамера. Остановился, посигналил, ворота плавно поехали на роликах в сторону. Подумать же не мог, что писатели столько зарабатывают. Тут один забор с воротами на миллион. Впрочем, мне судить трудно, не интересовался. Встречала меня миленькая девушка в джинсах и рубашке. Поразило пронзительное сочетание ярко-синих глаз на сильно загоревшем симпатичном личике и белых прямых волос до плеч. Она показала, куда поставить машину, и как только я в дом не врезался, когда вылез, спросила: "Алексей, — Да, — признался я, — извините, — Настя, — улыбнулась она, — пожалуйте за мной в дом. Я взял сумку заднего сидения и пошел за ней, любовался ее чудной фигуркой, размышлял, кто она такая, подумалось от чего-то, только бы не сестра. В душе стало неловко, мысли потекли в привычной грубоватой манере. — Надо же, пожалуйте, где только она хваталась, в школу что ли не ходила? Настя привела в забытый, но легко узнаваемый дедовский дом. Всё выглядело почти как при дедушке. На полках вроде бы те же книги на обшитых лакированными досками стенах, те же фотографии в рамках. Также нет телевизора, только монитор поновее на рабочем столе, да, системный блок другого фасона. А где папа? спросил я. Присядьте, пожалуйста, она указала на стул у стола. Я подчинился, отметив, что располагаться на диване мне не предложили. В мозгу кто-то проорал нехорошее слово, сумка выпала из рук на пол. "Как же так?" воскликнул я. "С кем я переписывался в сети сегодня?" "Это был робот", пояснила девушка. "Я его уже удалила". "У вас разве нет моего номера?" спросил я, "Почему не сообщили?" "Потому что, во-первых, Юрий Павлович вам не отец", ответила она спокойно. Тут возразить было нечего, это отдельная тема. Что во-вторых, спросил я, чтобы уйти от неловкости. Главное, он сам просил вам не говорить, сказала Настя. "Видите ли, Лёша, можно к вам так обращаться?" я кивнул. Она присела за стул и принялась рассказывать. "Меня можно считать его приёмной дочерью. Моя мама была его гражданской женой. Он написал на неё завещание, так что здесь всё моё. Но Юрий Павлович очень хорошо к вам относился, называл сыном" просил помочь вам, когда вы придёте. Он был в этом уверен. Я вас не прогоню, не беспокойтесь. Вы должно быть захотели стать писателем? О, господи, вырвалось у меня, она нахмурилась. Я взял в себя в руки. Извините, папку жалко, конечно, но это всё так глупо, скорее необычно, пожала она плечами. Простое вроде естественное движение, однако печальное настроение совсем меня покинуло, я не согласился. Захотелось соответствовать, тоже быть неординарным, интересным. А вы тоже писатель? спросил я. Немного, она смутилась. Я помогала Юрию Павловичу, так что имею представление. Она кивнула на мою сумку. Вы планировали задержаться? Признаться, да, пролепетал я. Очень хорошо и правильно, воскликнула Настя доброжелательно. Вы же не могли всерьёз рассчитывать стать писателем за один день. Да, у меня тут с собой немного продуктов. Я открыл сумку, вытащил пакет. Очень мило. Она встала и взяла пакет. А мы чаю сейчас. Автор Алексей Лавров